Глава двадцать Новый этаж встретил нас. Ничего на ум не приходит, кроме лунного пейзажа. Уж очень здесь все было похоже на эти виды. Множественные кратеры разбросаны по испещенной врагами светло-серой равнине, как оспины на прокаженном. Ох, и сравнения же шли в голову. Это все влияние Матвея и его поэзии. Почему-то он ударился в тему Средневековья. Ого! «Мы как будто на Луне», — высказал Тимур то, что, видимо, было у всех на уме. «Да, правда, похоже», — хоть и согласилась, но проворчала Настя. «А гравитация здесь? Неужели?» «Все мы сделали лишь несколько шагов, и я пока ничего такого не заметил». Матвей тем временем разбежался и прыгнул. Пролетел бы он метра два и приземлился с его-то огромной массой тела. Но вместо этого вдруг воспарил вверх метра на два, а пролетел все десять. «Вау, да я с детства мечтал на луне побывать!» «Помнится, в прошлый раз ты говорил, что мечтал побывать в пустыне», подметила Анна и захихикала. «Так, Тимур, я сурово на него посмотрел. Скажи, у тебя ведь нет какой-нибудь шутки на такой случай?» «Не, парень пожал плечами. «Знал бы, подготовился». «Я парю!» Не веря в происходящее, протянула Настя, когда пролетела метров двенадцать после сильного прыжка. И это при том, что она в броне. А после девушка выстрелила яркими языками пламени из рук и ускорилась. Похоже, мы теперь знаем, кто будет самым эффективным бойцом на этом этаже. Впрочем, возможность летать с помощью пламени из рук еще не факт, что поможет в бою. Я, как и остальные, тоже разогнался. Прыгнул с разгона и взлетел метра на три вверх. Пролетел, наверное, все пятнадцать. Эмоции непередаваемые. Что-то похожее я испытывал в последний раз, когда был на надувных батутах в возрасте лет шести. После всех тех опасностей, что мы встречали в подземелье, подобный этаж был приятным разнообразием. Еще из интересного, на этаже пахло сталью. До пробуждения молота я назвал бы запах просто ржавым, но сейчас же чувствовал. В воздухе нотки отдельных сплавов и металлов. По крайней мере, все это объясняет, откуда здесь взялись железные химеры, как их называли местные искатели. «Где-то через два часа мы наконец-то с ними встретились. Тут же все перестали прыгать и скользить по воздуху. Мы переключились в режим боя. Причем, судя по доступной информации, сражение обещало быть жарким. А потому я не стал скромничать и выкинул толпу големов из пространственного хранилища». «Ничего себе!» — Настя округляет глаза. «Твоя сестра мне об этом не рассказывала». «Не зевай!» — кричу я ей, хватаю за руку и дергаю на себя. В этот же момент на том месте, где девушка стояла секунду назад, Проносится острый зазубренный шип на тонком точно нить тросики. Так и не настигнув свою цель, он возвращается обратно в спину той химеры, которая им выстрелила. Да уж, не зря их зовут химерами. Железными химерами, если точнее. Первое, что несется на нас, смесь быка со сменогом. Вроде бы четыре ноги и рога, продолговатое тело. Причем все это отливает металлическим цветом и сверкает бликами. А на спине множественные щупальца. Как раз одно из них едва не ранило Настю острым шипом. Следом чуть правее дребезжит сталью тварь с жавыми потеками и клыками из какого-то другого, более прочного материала. Существо вообще не напоминает ни одно земное животное. Лап неизвестно сколько. Головы как таковой нет. Зато огромная зубастая пасть, из которой тянутся языки лезвия. И эти монстры, они все такие, будто их спроектировал маленький, повернутый на боевой фантастике ребенок. А другой, точно такой же неумелый малыш попытался собрать из железяк по этим схемам. Получилось, что получилось, нечто странное а порой уродливая и вообще непонятно, как еще не развалившиеся на части. Однако все эти монстры явно представляют большую угрозу. Ведь умело орудуют своими телами. Самое точное их определение — живое оружие. Ведь состоят они из стали, да щетинятся в основном острыми лезвиями и сабельными когтями. Уже не говорю про клыки-кинжалы. Какая-то продолговатая тварь, похожая на длинного ящера, смыла в воздух, а затем выстрелила когтями мне под ноги. Сперва, думаю, промазала, но вот нить с бешеной скоростью скрывается в пальцах твари, и она быстро несется ко мне по воздуху сверху вниз. Принимаю этого недоделанного ящера ударом духовного молота. Искры летят веерами в разные стороны. Ящера уносит далеко из-за особенной гравитации. Кроме того, становится очевидно, что монстры внутри, скорее всего, полые, либо же крайне облегчены. Ведь ящер тот не весит столько, сколько должен, даже с учетом гравитации. Ящер приземляется на четыре лапы, и ему хоть бы хны. Что же? Похоже, самое время протестировать один из артефактных мечей, что мне вручил Арсений. Достаю его из пространственного хранилища, переключая тумблюры, дергая рукоять на стальном тросике. Высыпаю в специальное отверстие перемолотые кристалл маны. В итоге зубастая цепь набирает обороты, и вот она уже вращается по кромке клинка с бешеной скоростью. Это же надо было додуматься объединить бензопилу и меч. Впрочем, круто, к С новым грохочущим оружием кидаюсь на железную химеру. Пытаюсь перерубить тварь, но лишь высекаю тысячи ярких искр. Отпрыгиваю в сторону, уворачиваюсь от атаки и осматриваю монстра. Теперь понятно, почему этот этаж не могли зачистить. Артефактный меч не наносит абсолютно никакого урона, если не считать легких царапин. Остальные искатели тем временем тоже вступают в бой с железными химерами и как-то не особенно выигрывают. она бешеным веером клинков проносится над быком осьминогом. И срубает лишь одно его щупальца. Здоровяк Матвей колотит духовной булавой по твари, похожей на бронированного краба. Ничего. Тимур при всей его силе и мощности секиры тоже не может нанести никакой урон. Что до Анастасии с даром огня, то она лишь разогревает твари практически до белого от чего они становятся еще более опасными. Одно прикосновение – гарантированный ожог максимальной степени. Големы. Едва ли от них много пользы. Наконец, я, быстро перебрав в голове весь прошлый опыт, понимаю, что мы можем победить, только если я применю свою магию металла. Собственно, с помощью нее мы уже как-то побеждали лорда-рыцаря, огромного циклопа и некоторых других монстров. Концентрируясь на ближайшей химере, пытаюсь помять ее с помощью дара, заставить войти в резонанс на молекулярном уровне, в то время как другие меня прикрывают. Не так скоро, как хотелось бы, у меня получается. Я бью по химере со всей силы и ударная часть молота погружается глубоко в голову твари, после чего она превращается лишь в груду бесполезного металлолома. «Настя, а подогрей для меня вон того, с рогами!» «И сделаю!» Девушка стреляет с толпами огня из рук и взлетает высоко вверх, а после начинает направлять монстра множественные огненные шары. «Веду остальным только защищаться, а сам спешу напасть». Тот огромный рогатый уродец уже раскален до красна. «Спасибо за это, Анастасии. Я легко настраиваюсь на его волну, заставляю стальное тело резонировать, уворачиваюсь от атаки и бью молотом со всей силы, дополняя удар магии металла. В итоге и от этой непобедимой стальной химеры остается лишь груда железок, и немного расплавленные в капли стали улетают вверх мощной струей. Красивое зрелище. А главное, монстры больше не кажутся мне какими-то непобедимыми. Нет, конечно, для остальных они все еще неубиваемые». А вот для меня самые заурядные, если не считать некоторые их особенности. Сражение продолжается полным ходом. Ребята лишь прикрывают нас насти, чтобы мы совместно могли уничтожать монстров. Вернее, она только прогревать их перед моим фатальным для них ударом. Вообще, странное дело, что Аня позвала свою огненную подругу в только сейчас, и ее удар пригодился больше, чем в любой другой ситуации. Не знаю, но как по мне, это верный знак того, что святые матери нам благоволят. В какой-то момент Настя ошибается, а я далеко и не поспеваю. Она приземляется рядом с железной химерой, которая непременно атакует ее. Однако рядом оказывается Тимур и делает то, чему и учился все эти множественные рейды. Защищает, ведь он же защитник. Тимура сносят мощным режущим ударом. Матвей и Санны кидаются к ним, чтобы прикрыть. Я тоже, лишь уйдя в глухую оборону. Позже замечаю, как Настя наклоняется над Тимуром. Ее руки загораются ярким пламенем. «Тимур, придется немного потерпеть. Рану нужно прижечь». Дальше звучит громкое шипение, что мгновенно сменяется громким болезненным воем. «Прекрасно понимаю, Тимура. Как-то я тоже прижигал себе рану с помощью меча аспекта стихии». По итогу Анна с Матвеем и големы остаются защищать раненого защитника. Как бы это странно ни звучало, но он уже хотя бы не истекает кровью. «Мы же с Настей вовсю продолжаем геноцид железяк. Девушка парит высоко над серыми равнинами». Выстреливает мощнейшими вспышками огня, серпами, волнами, в конце концов просто выпускает в целую стаю химер нечто вроде огненного торнадо. Для этого она употребляет довольно крупный кристалл маны. Меня едва не слепит, но я хорошо вижу свои множественные цели для удара. Они раскалены до предела и только чудом не плавятся. Разламывая еще несколько кристаллов маны и кидаясь в самое пекло, в самый жар, в настоящую гиену огненную. Чувствую себя лишь заготовкой, которую кузнец погружает в разогретый до предела горн. Тем не менее, я вовсе не заготовка, а единственный, кто способен зачистить этот этаж. Железные химеры кидаются на меня со всех сторон. Некоторые из них ослепительно сияют, другие плавятся, а некоторые покрыты огнем. Металл и огонь – моя стихия, а потому чувствую себя здесь в полной безопасности, словно у трех святых матерей за пазухой. Бью молотом по химерам так часто и с такой легкостью, будто лишь орудую в кузнечной мастерской, Они сражаются с одними из самых сильнейших монстров подземелья. Звон стали бьет по ушам, характерный запах по носу. Кожу через броню обжигают многочисленные прикосновения и удары. Обливаясь потом, но продолжаю бить. Такое чувство, что все последние годы жизнь готовила меня именно к этому сражению. Иначе просто не знаю, как объяснить его схожесть с кузнечным ремеслом. Расплавленный металл плещется вокруг меня. В небо бьют веера из толпы искр. Фигуры убитых химер замирают, остывая в груды бесполезного металла. Капли и куски расплавленной стальной плоти часто приземляются на меня, пытаясь отмахнуться щитом, кое-как выходит. Если я после этого сражения не поджарюсь до черного уголька, то доспех явно придется ковать новый. И тут мелькает мысль, что всех этих стальных химер можно переплавить и использовать в кузнице. С этими мыслями я кидаюсь в бой с новыми силами. Если не я, то никто и никогда не зачистит этот этаж, который будто создан по образу и подобию кузнечного ремесла. Я лежал настолько уставший, будто отпахал в кузнице трое суток ряду без единой секунды перерыва. Все мышцы гудели от усталости и боли, связки сухожилиями выли от натуги, кости ломила, а кровь в жилах ну просто бурлила. Глаза идти открыть было сложно, будто каждое веко канализационный чугунный люк еще времен прежней Российской империи. Изредка сквозь завывание огня в ушах и звучные удары сердца, что импульсом через кровь отдавались в голову, я слышал голоса друзей и сестры. Они о чем-то переговаривались, поливали меня прохладной водой и пытались привести в чувство, а еще давали в руки ледышки и подкладывали их под тело. Сказать бы им, что со мной все вроде бы хорошо, просто нужно время, но как это сделать? Ведь язык превратился в кусок стали, а раскрыть челюсть все равно, что разорвать наковальню голыми руками. Усталость, боль, жар, и все это возведено в абсолют и сконцентрировано в одной точке, во мне. Позже я все-таки с трудом пришел в себя. С трудом открыл глаза и уселся на серый песок, оттолкнувшись руками. Благо, гравитация на этаже ослаблена, и это потребовало не так уж и много сил. — По ощущениям, после такого сражения во мне все 42 градуса. — А с такой температурой не живут? — Точно нет. — Если только не особенная живучесть одаренных магией. — Живой Ром? — встревоженно спросила Анна. — Жарко. Еле — Еле-еле произнес я пересохшими губами и языком. — Держись, все будет отлично! Матвею, видимо, было совсем не дарив, от моего вида его брови все еще двигались вверх. «Я могу создать ветер!» Анастасия посмотрела на меня, выжидая одобрения. В ответ я затруднительно кивнул. Девушка тут же выстрелила надо мной столбом пламени, воздух потянула вверх, а за ним будто в огромную печную трубу устремился остальной. В общем, воздух вокруг завыл и начал обдувать меня со всех сторон. Очень приятное ощущение. «Роман Иванович, я знаю, что вам поможет!» Улыбнулся Тимур и быстро достал из своего пространственного хранилища термоконтейнер с ручкой. Мороженое! Он достал из ящика классическое эскимо, распаковал и протянул мне. Я взял его и сразу же откусил небольшой кусок. Приятная молочно-ванильная прохлада побежала по языку и губам. Я будто поцеловался со снежной королевой. Очень сладкой снежной король. Черт! Неужели из-за жара начался бред? Плохо, если так. Я попытался взять свои мысли под контроль. Тимур тем временем раздавал мороженое остальным — Ане, Матвею. А затем дошла очередь до Анастасии, которая в этот момент делала вид, что вообще не признает мороженое за что-то хоть сколько-нибудь съедобное. — Жгуня, хватит дуться! — уверенно проговорил Тимур. — Вот, держи! — защитник протянул ей мороженое. — Спасибо, Тим! — засмеялась девушка и взяла снежную сладость. — И что спас, тоже спасибо! — А ты остановила кровотечение! — Улыбнулся Тимур, открыл свое мороженое и облизнул. «Тоже спасла меня, получается!» «В расчете, получается!» Дружелюбно ответила Настя. «Получается!» — подтвердил Тимур. «У них, блин, едва человек перед носом не умирает, а они сисюкаются. Ладно, хорошо еще, что мороженое охлаждает и увлажняет пересохший рот. Иначе бы. А, впрочем, они мне все равно не мешают. Я ел эскимо и просто ждал, когда температура спадет. Круговой ветер очень в этом помогал. А кроме того, Анна уже заставила меня проглотить несколько артефактных таблеток. «Прости, что ударил», — сказал Тимур. «И ты прости», — ответила Настя. «Давай отменим дуэль». «С радостью. Вместо нее лучше сходим поесть пирожков», — коварно улыбнулся Тимур. «Можно». «Эй!» — Матвей укоризненно на них посмотрел, намекая, что не самый подходящий момент сменить вражду на воркование. «Я доел мороженое и нашел себе силы, чтобы подняться на ноги. Медленно». При поддержке Матвея и Анны встал и осмотрелся. Кругом, но просто нереальное количество ценнейшего материала. Во время сражения я же невольно сканировал его на предмет разных характеристик. Собственно, так я и узнал, что это самый ценнейший и вообще лучший сплав на земле из всех существующих. Пока мы не соберем весь этот металл, я отсюда не ногой, проговорил я с трудом, а после картинка перед глазами начала резко темнеть. Не знаю точно, но по ощущениям я просто вырубился секунд через пять. Позже я пришел с себя. Температуры уже не было и в целом чувствовал себя замечательно. Разве что руки? А нет, пальцы вибрировали из-за того, что артефактные кольца переполнены. «О, очнулся наш герой!» Анна посмотрела на меня с довольным блеском в глазах. «А мы уже весь металл собрали!» С гордостью заявил Матвей. «Повезло, что в твои кольца поместилось!» «Ну, правда, голем один случайно развалился. Но ведь это мелочь, да, Роман Иванович?» «Слов нет, чтобы передать, как я рад. Металл ведь и правда не просто лучший, а легендарный. После небольшого перекуса мы прогулялись по этажу с необычной гравитацией, пока, наконец, не набрели на переход к следующему этажу. Вот только это вовсе не была привычная непроглядная тьма в форме пещеры». Это был портал. Самый настоящий портал, причем абсолютно рабочий. Он напоминал те с островов над озером, но был гораздо больше. А двигателей артефактов в нем целых шесть, и все они работали как единое целое. «Необычно», — сказал я, когда протянул руку фиолетовая Марио. «Эй, я меня не пускает, возмутился Тимур. «И меня». Настя тоже попробовала просунуть руку через портал. «Мм, я так понимаю, что пускает только успешных ребят». Матвей почесал голову. После он и Анна тоже попробовали протолкнуть руку через переливающееся плоское пространство в портале, но не вышло. Странное дело, похоже, что портал пускал только меня. Ждите здесь, выбора все равно нет. Я дождался, пока ребята дадут добро, затем улыбнулся и шагнул внутрь. Новый этаж, если это вообще он, встретил меня... Странно, но пустотой. Пока я вдруг не подумал, что неплохо бы ей смениться на зеленые равнины с холмами и голубым небом. Прямо под ногами начала разворачиваться трава идеальными гексагонами, а пространство над головой заполнило голубое небо. Все это было настоящим, живым, но все равно не покидало ощущение, что это какая-то бутафория. Пока я пытался понять, где очутился, само небо надо мной разорвалось большим разломом. Из него спустились. Я с трудом поверил своим глазам, когда увидел трех идеальных женщин, в которых без проблем узнавались три святые сестры богини. Удивительно. И это мягко сказать. Они ступили нежными ногами на траву и подошли ко мне. Женщины не выражали никаких эмоций, двигались элегантно и не говорили. А после они положили свои кисти мне на голову. Мозг и позвоночник будто бы молнией ударило. Разве что абсолютно без болевых ощущений. Мой мозг начал наполняться различными образами, словами, а затем и целыми мыслями. Похоже, святые матери так общались со мной. Они синхронно отошли от меня на несколько шагов, а я так и замер, как вкопанный. В моей голове бурлил настоящий шторм знаний и торнадо смыслов. Требовалось какое-то время, чтобы все это разложить по полочкам и осознать. Первое, что я понял и осознал, святые матери это вовсе не божества нашего мира, скорее нечто вроде разумного администратора, который регулирует подземелье. А еще этот разум, так скажем, проверяет все миры на состоятельность. Если мир не доказал свою силу, то непременно станет частью подземелья, если доказал, то получит доступ к другим мирам полную свободу перемещений. Больше никаких подробностей, материализовавшийся в образе святых матерей, разум мне не передал. Но и без того мозги кипели от осознания. Максимально странно. После стольких лет жизни и веры вдруг понять, что никаких божеств на самом деле нет, а это лишь чистый, нематериальный разум, что частично контролирует подземелье. Дальше я узнал, что зашел в подземелье гораздо глубже, чем любой из других искателей. Это пугало и вдохновляло одновременно. Потому что я знал, что до звания сильнейшего мне еще расти и расти. А это, в свою очередь, значило, что лучше искать и не тот, кто сильнее прочих. И еще есть другие качества, и, вероятно, по ним я сильно выбивался среди прочих. К слову, зашел я не просто дальше остальных, а пробился на самый, что ни на есть настоящий межмировой хаб, переход между мирами, как угодно можно называть это место, но суть одна. По информации, что мне передал нематериальный разум, это место нужно только для того, чтобы попадать из одного мира в другой. Собственно, потому я и применил такое для него название «Межмировой хаб». Я все еще стоял, как каменное изваяние, Вроде бы все осознавал и понимал. Но на эмоциональном уровне бурю было сложно унять. Сложно принять такое открытие с полным хладнокровием и спокойствием. Дальше интереснее. Оказывается, что подземелье пропустило меня сюда только потому, что я избранный. Нет, скорее все же достойный, ведь мой духовный молот может не только разрушать, но и созидать. С созиданием понятно, а вот разрушение пришлось показать на деле, имею в виду тех самых непобедимых стальных химер. Причем, что примечательно, этот самый нематериальный разум явно дал мне понять, что без вмешательства подземелий я бы никогда не пробудил настолько необычное духовное оружие. Впрочем, тут и немалую роль играла предрасположенность, которая влияла на форму оружия. А может и правда избранный? Кроме того, теперь было понятно, почему портал не пускал сюда остальных искателей. Однако и эта информация быстро обновилась в разуме. Оказывается, я сам теперь мог решать, кого пускать, а кого нет. По сути, я стал единственным человеком на планете на данный момент, который принимает все решения и несет ответственность за межмировые переходы. Вот это да! Ну, точно избранный. После промелькнула нечеткая мысль о том, что, возможно, теперь подземелья больше не представляют угрозы для планеты. Но как промелькнула маленькой искоркой, так и погасла. Я пришел с себя. Нематериальный разум в образе трех святых сестер все еще пребывали рядом. Идеальные женщины стояли на зеленой лужайке и безэмоционально смотрели на меня. Первое, о чем я спросил? Казалось, пожалуй, абсолютно каждого человека на земле. Подземелья больше не угрожают нашему миру. «Экспансия подземелья на земле остановлена. Сценарий изменен», — в унисон ответили святые матери. Судьба вашей планеты больше не предрешена. У цивилизации начинается новая эпоха, время межмировых путешествий.